Белый пудель Глава первая Узкими горными тропинками от одного дачного поселка до другого пробиралась вдоль южного берега Крыма маленькая бродячая труппа. Впереди обыкновенно бежал, свесив на бок длинный розовый язык, белый пудель-арто, остриженный наподобие льва,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 который держал под левым локтем свернутый ковер для акробатических упражнений, а в правой нес тесную и грязную клетку со щеглом, обученным вытаскивать из ящика разноцветные бумажки с предсказаниями на будущую жизнь. Наконец сзади плелся старший член труппы, дедушка Мартын Ладышкин с шарманкой на скрюченной спине. Шарманка была старинная, страдавшая хрипотой, кашлем и перенесшей на своем веку не один десяток починок. Играла она две вещи — унылый немецкий вальс Лаунера и голоп из путешествия в Китай, обе бывшие в моде лет тридцать, сорок тому назад, но теперь всеми позабытые.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 Заиграешь, дачники обижаются. Фу, говорит, гадость какая. А ведь пьесы были очень хорошие, модные. Но только нынешние господа наши музыки совсем не обожают. Им сейчас гейшу подавай, под двуглавым орлом из продавца птиц вальс. Опять-таки трубы эти. Носил я орган к мастеру и чинить не берется. «Надо, — говорит, — новые трубы ставить, а лучше всего, — говорит, — продай ты эту свою кислую дребедень в музей, вроде как какой-нибудь памятник. Ну да уж одна, Кормила она нас с тобой, Сергей, до сих пор. Бог даст и еще покормит». Дедушка Мартын Ладышкин любил свою шарманку так, как можно любить только живое, близкое, пожалуй, даже родственное существо.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 Мальчик он взял пять лет тому назад на прокат у Забулдыги, вдового сапожника, обязавший за это уплачивать по два рубля в месяц. Но сапожник вскоре умер, и Сергей остался навеки связанным с дедушкой и душою и мелкими житейскими интересами.